Глава 13. Двумя минутами ранее по коридору клиники "Доброе здоровье" уверенной походкой шли трое молодых людей. Высокий светловолосый парень, обладатель модной причёски с пробором и зачёсанной вправо чёлкой, в белых брюках и голубой рубашке, улыбаясь во весь рот, шёл первым. За ним, цокая каблучками, следовала девушка с длинными чёрными волосами, спускающимися ниже лопаток, обтягивающей джинсы подчёркивали её спортивные бёдра, а короткая серая футболка открывала вид на плоский животик. Замыкал процессию юноша с ярко-красными взлохмаченными волосами. Он выделялся на фоне других посетителей больницы не только яркой причёской, но и тёмной одеждой, украшенной цепями и черепами. Красноволосый шёл в развалочку, бросая по сторонам ленивый взгляд. Он производил впечатление сытого льва, обходящего свои владения.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 то ты за неё поплатишься. Например, вылезешь половину моего клана на Мальдивы за свой счёт. Эй, Рейзи, это как-то слишком, усмехнулся Артём. Не жести, мы же друзья. К тому же, я не шучу, дело серьёзное. Вот и объяснил бы заранее, что к чему. Ну нет, тогда не получится сюрприза. Для нас, уточнила Ната. И для вас, и для поцемента, расплылся в злорадной улыбке второй советник Чёрных Лис. Да что б тебя тём Вновь фурнула девушка. Кто там вообще? Сейчас узнаешь. Вот мы и пришли. Артём потянул за ручки двери. Наталья впилась взглядом в табличку, висевшую рядом с номером палаты. Лапин Станислав Георгиевич, прочитала девушка и скривилась. Никаких Лапиных она знать не знала. А между тем Артём приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Стасик, привет. А я не один, встречай гостей, насмешливым голосом пропел он, опять в своём репертуаре. нет, чтобы войти. А так Ната с Рейдзи не видят, кто же там внутри. Да и неизвестный лапин тоже не видит их. В чём? Чего застрял? Открываю уже. Задрался своими интригами. Кто там лежит-то? Ната начала вконец закипать, однако ничего сделать не успела. Рейдзи силой толкнул их общего друга в спину. Дверь отворилась, и Артём нелепо завалился внутрь. Разумеется, он устоял на ногах. Всё же дети нового тигра, никакие это там не дотёпы. чтобы падать от такой мелочи. Взгляд Наты впился в лежащего на кровати человека. Высокий, спортивный, кареглазый с каштановыми волосами. Его недоумевающее лицо показалось девушке смутно знакомым, и постепенно пелена, как туша воспоминания, развеивалась. Да, она точно его знает. Такие родные скулы, взгляд. Его недоумение сменилось шоком. Твою мать. По-любому что-то вроде этого сейчас вертится у него на языке. Стас, этого не может быть. Но ведь это он, правда? Артём, Ната, Рэдди, проходите. Подавив вздох, улыбнулся хозяин палаты, поднявшись с кушетки. Ну, Тёма, ну жук. Ведь не утерпела. Ведь решил всё же раскрыть меня перед остальными, и даже не предупредил падлец. Второй советник Чёрных Хлест по-хозяйски закрыл дверь и зашагал ко мне. Держи, он протянул пакет. Гостинцев принесли. Эй, Артём,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 По дороге небрежно швырнув букет из разноцветных роз на стол, "Ох, и красавица я на стала!" Бац. Звук оглушительный пощёчиной отразился от стен палаты. Потирая щёку, я повернулся к девушке. На её красивом лице проступили противоречивые эмоции. Я видел ярость в её серых глазах, но одновременно с этим по щекам текли слёзы. "Белбес", прошептала она. "Идиот, дурак, придурок конченый. Как ты посмел обмануть нас?"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 Если не хочешь, чтобы он заправду помер, то не сжимай его так и отпусти на кроватку, так далее с ним безоперационно заявило наша подруга. Схватив меня за руку и усадив на кушетку, сама размастилась рядом. Ну и славно. А ты, наследник, так и будешь стены подпирать? Через плечо спросил Артём у Рейди. Давай высоко вдарим за наше наконец-то полное воссоединение. Неполное. Хмыкнув, Рейди, усевшись на стул рядом с Артёмом, Мелкой занозы не хватает. Она, как я понимаю, тоже жива, впившись в меня взглядом, спросил он. От вопроса своего давнего друга-соперника я поморщился. Давным-давно Света была влюблена в этого балбеса. Нравилась ей его безбашенность. Что в морду скривил зомби, хохотнул Рай. Вижу, что с ней всё в порядке, добрая новость. Пойди, красотка, вымахала, а? дашь намерок. А боишься, хмыкнул я. Фи, какой злобный зомби. Отсатить от него надо, а то укусит. "Я не против", промурлыкала девушка. "Ха, ну и ладно", отмахнулся Рейди. "Лапёна, да? Георгиевна, сам найду, не проблема. Только без глупостей, Рей", сказал я серьёзно. Вряд ли он что-то плохое сделает с Витей, но когда узнает, что она медиум, может начать действовать в интересах клана, а не своей совести. Хотя это же Рейди, для него есть только одни интересы его собственные.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 Как всегда лаконичен, усмехнулась Ната и потёрла со моё плечо. Мы чокнулись и выпили. Безалкогольная вечеринка. Ну чего ещё ожидать от больницы? А теперь, когда мы все поздоровались и смочили горло, поговоримо о серьёзных вещах, осклабился Райди, впившись в меня взглядом. Что случилось 8 лет назад? Твой старёк сдохнул и решил спятать детишек? Нет, сухо ответил я. А оставить всё было моим решением. Отец просто помог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 Такс, прошептала Ната, поднявшись на ноги и вцепившись двумя руками в горло Артёма. Что вы двое от меня скрываете? Нечестно, возмутился Николаев. Скрываем двое, а душишь меня. Его я после выписки хорошенько придушу. Да, давай, Натуль, порви их обоих, подбадривал свою подчинённую Рейди. Эти двое происходили из одного клана Арасовых, и если Рей их в миру Саша представлял главный род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 Уважаемые посетители, время приёма у нас ограничено. Станиславу Георгиевичу нужен отдых. Прошу отнестись к этому с пониманием, мило произнесла мисс сестра. Наташа точно пуля сорвалась с места и замерла возле удивлённой женщины. Мы всё понимаем и обещаем сильно не нагружать нашего друга, лиนным голоском запела Дорофеева. Но, пожалуйста, не вы поймите, мы давно не виделись с ним и очень сильно о нём беспокоимся. Прошу вас отнеситесь и вы с пониманием.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 Я убью эту сучку, прошептала Ната после линии нескольких минут моего рассказа, хмурившая бровь. Не впутывай их в чужие проблемы, Клан, холодно произнес Рей, а затем ослабился и бодро продолжил. Сделай это без полева, чтобы с нас взятки гладкие были. А как же иначе? На лице девушки застыл кровожадный оскал. К тому же, она всё равно официально мертва. Нат, не нужно ввязываться в мои проблемы, строго произнес я. Я сам справлюсь. — Вижу я, как ты справляешься, — сплеснула руками подруга, — на больничной койке. Если сам не можешь, я сделаю за тебя. Не переживай, Стас. Она ласково погладила меня по руки. — Нет, не лезь. — еще холоднее, — повторил я. Ната недовольно цокнула языком и отодвинулась от меня. — Какой суровый, — усмыхнулся Рэй. — С влюбленными девчонками. А против ножа профессионала ничего сделать не смог. — Я порезал троих в мясо. Тоже хочешь?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 Господа буйные, отставить. Артём встал между нами. Пожалуйста. Мы пришли сюда проведать раненого друга детства и отметить нашу встречу. Проведали, отметили, а дальше что? спросил Ры, не поднимаясь со стула. Одной рукой она подвела Артёма в сторону, чтобы видеть мои глаза. Статус уверен, ты сейчас слаб. Может быть, и считаешь себя сильным, но это не так. Статус ребёнка нового тигра не показатель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 заглянув мне в глаза, кратчево обратилась девушка: "Я думала, ты погиб". "Я знаю", пивнул я. "Мы ведь выяснили это уже". "Я жил о жизнью свободной девушки, понимаешь, о чём я?" "А?", удивлённо выпалил я. "Что?", возмутилась она, тряхнув чёрной гривой. "Сейчас у меня завёлся очередной парень, но я сегодня же решу эту проблему. Так что, когда в следующий раз увидимся, ты я Стоп, стоп, стоп, поспешил перебить я девушку.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 Хм, задумчиво выдохнул я. Ты сейчас там? Ну, конечно, вздохнул Дэн, приобщаясь к делам, как мы и договаривались. В общем, напомню управляющему, работникам коммерческого отдела и охране, чтобы вы повежливее были с арендаторами. Сейчас народ нужно успокоить, а не послать. Уже сделал бос, хмыкнул Дэн, за одной поглядываю в пол глаза, чтобы выполняли мои рекомендации. Отлично, кивнул я. Но Денис этого, естественно, не видел.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 вдруг неизвестные дерьмодемоны решат разбить успех. Уточни фуды на кое-какие детали. Я попрощался с другом и несколько минут собирался с мыслями. Итак, полиция правонарушение зафиксировала, но прокусь неё скорее всего не будет. Выяснять детали придётся самим. К сожалению, у меня нет уверенности насчёт личности преступника. Хотя имеется кое-какая догадка, основанная на интуиции и некоторых известных мне фактах.